Глава пятнадцатая. Игра началась. Сандра. Не знаю, с чего я решила включить режим доброго самаритянина и вызвалась сама привести ключи человеку, который даже улыбка меня порой удостоить не может. Но за мои попытки бескорыстно помочь вселенная сразу одарила меня возможностью бесплатно доехать до подруги. Я даже ломаться не стала, оплаченное такси пришлось очень кстати. В баре я была спустя сорок минут. Мое сообщение о том, что я на месте, осталось непрочитанным, и я решила войти и найти Антона лично. Надеюсь, не нарушу его личные границы. Сам виноват, что не проверяет телефон. Пройдя вглубь бара, я замечаю толпу парней, сосредоточенных вокруг бильярдного стола. Да, хоккеистов я узнаю сразу поэтому нет сомнения, что Соколов где-то среди них. Уверенной походкой я приближаюсь к столу и наблюдаю за тем, как парень в голубой рубашке поверх белой футболки легко отправляет шар в лузу. Красиво. Мастерски. Сандра! Антон выпрямляется, и я впервые замечаю, насколько ему идет голубой цвет. Эти светлые волосы и лазурные глаза — образец настоящей славянской красоты. Русской мужской красоты. Я описала тебе. Сразу спешу оправдаться и достаю ключи. Но ты не прочитал сообщение. Антон тут же тянется к телефону и проверяет его. Да, прости, мы увлеклись. Соколов, может ты хоть даме выпить предложишь? Ко мне подлетает один из товарищей Антона и широко улыбается. Как вы его терпите? Он же совсем лишен всяких манер. Он мне платит. С улыбкой отвечаю я, намеренно делая паузу. Все присутствующие хоккеисты на мгновение замирают, очевидно, подумав совсем не то, что я имела в виду. Антон молчит. Он, видимо, так же, как и я, наслаждается замешательством парней за то, что я ему готовлю. А вы что подумали? С усмешкой заканчиваю я и вызываю шквал хохота. Он вас недостоин. Снова включается в игру хоккеист Давайте лучше я вас найму. Мэт, отвали от моего повара. Вдруг подает голос Соколов, который все это время наблюдал за нами с неподдельным интересом. Твой повар имеет право на личную жизнь, тиран. Отмахивается этот Мэт и снова переводит на меня взгляд. Ей нужно ехать, а ты ее задерживаешь. Уже с более спокойной интонацией объясняет Антон, и мне приятно, что он помнит о моих планах. «Если честно, я не заинтересована во флирте с его друзьями, поэтому мягко улыбаюсь, давая понять, что мне и правда пора». «Но мы не можем отпустить девушку, не угостив ее хотя бы коктейлем». «Да, парни?» Не успокаивается мой кавалер. Все мужчины в поле зрения начинают активно кивать и соглашаться, кроме Соколова. Он встречается со мной глазами, и я читаю в его взгляде извинения. «Спасибо, но я не пью» предпринимаю еще одну попытку улизнуть. Тогда, может быть, сыграете с нами? Нам не хватает женской энергии, вы же видите, как мы здесь тухнем. Я открываю рот, чтобы снова отказаться, но что-то заставляет меня замяться на секунду. То ли взгляд Антона, который пригвоздил меня к месту, то ли желание снова подержать кий и проверить себя. Сандра. Мое имя в исполнении Соколова звучит как-то по-особенному. «Ты умеешь играть?» Он очень осторожно задает этот вопрос, будто с какой-то надеждой. «В русскую» — киваю. «И в снукер» — добавляю и понимаю, что этими словами я даю свое официальное согласие задержаться ради игры. И, возможно, ради пары голубых глаз, которые все еще сверлят меня неотрывно. «Отлично! Соколов, можешь пойти погулять. Ты же не будешь самоутверждаться на даме комментирует Мэтт и ведет меня к столу. «Еще чего?» бросает Антон и отправляется вместе с нами. Я с первых минут поняла, что мой босс профи, и, честно говоря, именно с ним мне было интереснее всего сразиться. Беру Кей и встаю рядом с Антоном. Он выше меня на голову. Сильная мужская фигура закрывает мне полностью обзор. Я вижу только его, и он отвечает мне тем же. Смотрит. Все это время смотрит. Прямо в глаза, проскакивая все барьеры и блокируя попытки увести взгляд. «Сыграем?» Спрашивает тихо, почти интимно, подчеркивая, что этот вопрос предназначен только для меня. «Я все еще сомневаюсь. Не хотелось бы надрать задницу боссу и лишиться работы». «Не переживай, Кексик, мое самолюбие это выдержит». «Кексик?» «В любом случае этого не случится», — с полной уверенностью сообщает Антон, дарит мне свою редкую обаятельную улыбку и, подмигнув, наклоняется над столом, чтобы собрать шары вместе. «Посмотрим. Кексик. Кривляюсь я в своей голове и отхожу, чтобы оценить пространство вокруг стола». «Играем в русскую или в американку?» — спрашивает Стивенс, натирая свой кеймелом. «В американку». В унисон отвечаем мы с Антоном. «Принято!» Мы разбиваемся на команды. Я с мэтом а Антон с Бобом. С каждым новым ударом становится понятно. Это поединок между мной и Антоном. Стивенс и Купер даже не пытаются всерьез играть. Бьют, не думая, и сразу переключаются на болтовню с другими ребятами и бесконечные подколки. «Мы же с Антоном, будто на многомиллионное наследство сражаемся!» Каждый из нас не спешит бить, просчитывает различные комбинации, обходит стол вокруг по несколько раз и только потом наносит удар. У меня и у Антона забито семь шаров. Мы всю игру шли ноздря в ноздрю и сейчас дошли до финального удара. Я перегибаюсь через стол. Если сейчас отправлю восьмую в лузу, то выиграю. И как же мне хочется это сделать. Во-первых, чтобы стереть эту самодовольную ухмылку с лица Соколова, с которой он играет всю партию. А во-вторых, проверить самолюбие этого кексика на прочность. Я бросаю на него интригующий взгляд из-под Он, как всегда, ловит его и отвечает легкой улыбкой краешком губ. «Давай, детка, размашь меня». Читаю в голубых глазах и, кажется, даже слышу эту фразу, сказанную его томной интонацией. Или у меня уже галлюцинации. Стряхиваю с себя неуместной мысли. Сосредотачиваюсь на прицельном. Бью. Шар идет по верной траектории. Но все же я где-то просчиталась. Восьмой не доходит до лузы. А биток катится к противоположному борту и замирает ровно напротив средней лузы. Идеальная позиция, чтобы забить восьмерку прямым ударом следующему игроку. А следующий игрок Антон. Черт, я проиграла о Сандра, а я на тебя уже поставил. Ну как так? Сандра, ты все равно лучшая. Гул из разочарованных и подбадривающих голосов заполняет пространство. Все хотели, чтобы хоть кто-то выиграл у, судя по всему, абсолютного чемпиона сегодняшнего вечера, Антона Соколова. И я хотела. Игра еще не окончена, но ситуация на сукне говорит сама за себя. Сандра. «Мое почтение». Мэтт, который всю игру только и делал, что пытался флиртовать со мной, снова подходит вплотную с бокалом сока. «Напиток для прекрасной дамы и лучшего игрока вечера». «Спасибо, но не стоило. Я принимаю бокал, но не спешу пить». «Я правда восхищен. Благодарю». «Теперь я могу тебя куда-нибудь пригласить». Купер весь вечер придумывал все новые достижения, после которых я, предположительно, должна была растаять и согласиться пойти с ним на свидание. Сначала он обещал посвятить мне забитую шайбу, потом целую игру. После перешел на подвиги, связанные с бильярдом. Все выглядело как безобидный флирт, не обязывающий ни к чему серьезному и конкретному. Но сейчас, когда он подошел вплотную и мягко положил руку мне на поясницу, я вдруг поняла, что он, вероятно, действительно готов встретиться со мной еще раз. Но я не ищу отношений, ни секса на одну ночь, тем более с хоккеистом. Кажется, я уже ответила, что не хожу на свидание. С мягкой улыбкой отвечаю Мэту, надеясь, что не придется отшивать его более грубо. «Это я слышал, но что если... Твою мать!» Мэт не успевает закончить фразу, внезапно подскакивает и складывается пополам. Я не сразу понимаю, что произошло, но спустя пару мгновений мозг собирает перед глазами полную картину. Антон ударил по битку слишком сильно, из-за чего шар подпрыгнул и вылетел за пределы стола, прямо в пах Купера. «Какого хрена, Соколов?» «У тебя резко косоглазие развилось!» Скулит мой несостоявшийся бойфренд, прикрывая свое подбитое достоинство. Антон в ответ лишь улыбается. В его глазах нет ни капли сожаления, потому что он сделал это специально. Но зачем? Приревновал? Нет, это точно невозможно. Скорее всего, решил изобразить благородного рыцаря, наказывающего назойливого ухажора. Я с легким прищуром смотрю на своего работодателя, и он отвечает мне игривым взглядом, другим, не таким, каким смотрел на это В его глазах читается новая эмоция, провокация, сарказм и что-то еще, что-то темное. Если бы не знала, как я его раздражаю, то решила бы, что это страсть. Соколов не отпускает, выдерживает мой взгляд ровно столько, сколько мне требуется, чтобы разгадать ребус в его зрачках. Я отворачиваюсь первое, принимаю его благородный жест уступить даме победу и наклоняюсь к полу взять биток. По правилам после такого фола я могу поставить его куда угодно. И, конечно, я выбираю самую удобную позицию. Прохожу вдоль стола, встаю в стойку, нарочито сильно выгибаюсь в спине. Сама не знаю, почему. Будто пытаюсь его соблазнить. Его. Антона Соколова, угрюмого хоккеиста, отца, в некотором смысле одиночку, с признаками биполярного расстройства. Это же полный набор красных влагов для меня и моего сердца. Угловая. Коротко говорю я, указывая кием на лузу. По правилам, перед тем, как бить, восьмерку нужно объявить, куда целишься. Прицеливаюсь и бью. Биток катится по заданной траектории и отправляет черный шар прямо в названную лузу. Победа. Толпа хоккеистов взрывается аплодисментами. Все наперебой начинают поздравлять меня, скандировать мое имя и подкалывать Соколова, называя его свергнутым королем. Самого короля это ничуть не задевает. Он соглашается с каждой шпилькой, летящей в его адрес, снова и снова ищет моего взгляда. И когда находит, я ловлю в его глазах ту самую непонятную темную эмоцию, которая все больше похожа на мое запретное желание.